«Я рад, что вижу у вас этот страх. Он может от многого спасти вас», — отвечал Доту. «Вы будете иметь дело с властью. Придете в соприкосновение с ней. Не только почувствуете ее близость, но дотронетесь до нее непосредственно». Увидите, что она такое, и какая рука мечет молнией. Увы, Бог, чтобы эти молнии не опалили вас. Может быть, вам придется присутствовать на советах, где решаются судьбы народов, и тогда вы убедитесь, что кровавые войны, победы и договоры зависят иногда от простой прихоти судьбы, которой сами вы можете оказаться причиной. Вы будете держать на ладони ту каплю воды, что рождает потоки. Составлять себе верное суждение о делах человеческих, друг мой, можно только сверху. Нужно взобраться на вершины, очень высокие, чтобы понять, как мелко то, что кажется нам большим. О, если бы я уже достиг этих вершин, то мог бы, по крайней мере, воспользоваться вашим уроком, друг мой. Но ну, кардинал, которому я теперь должен одолжаться, которого уже слишком знаю по его делам, Чем же он-то будет для меня? Другом, покровителем. «Я в этом не сомневаюсь», — отвечал Дету. «Тысячу раз лучше смерть, чем его дружба. Все его существо и даже имя ненавистно для меня. Он проливает кровь людей крестом Спасителя». «Какие ужасы вы говорите, мой друг!» «Да вы погубите себя, если выкажете при короле такие чувства к кардиналу!» «Мне все равно! Среди всех этих кривых окольных тропинок я изберу себе новый путь, прямую дорогу!» «Если король спросит меня, выскажу ему все, что думаю!» что должен думать всякий честный человек все равно, если мне придется поплатиться за это головой. Вот, наконец, я сам видел его, этого государя, которого мне изображали столь слабым. Я видел его, и вид его тронул меня до глубины души. Он, несомненно, очень несчастлив, но, наверное, не жесток, «И выслушает правду?» «Да, но не посмеет дать ей восторжествовать», — прервал мудрый дату. «Остерегайтесь своей горячности. Она часто вовлекает вас в необдуманные и опасные поступки». «Не нападайте» на такого колосса, как Ришелье, не измерив предварительно его величины. Вы рассуждаете совершенно так же, как мой наставник об ад Дорогой и осторожный друг, Не вы, не он не знаете меня, не знаете, как я надоел сам себе и как далеко я мечу, Мне остается одно из двух. Идти выше или умереть? Как? Неужели вы уже честолюбивы? Воскликнул Дету с крайним удивлением. сен бросил поводья, опустил голову на руки и не отвечал ничего. О, Генрих! Неужели в 20 лет вами уже успела овладеть это эгоистическая страсть пожилых людей? Чистолюбие, стремление самое безотрадное. А все же оно владеет мною всецело. Я живу только им. Оно переполняет мое сердце. Сен-Мар, Сен я не узнаю вас, как вы изменились. Не скрою, что, по-моему, вы пали очень низко. Помните наши юношеские прогулки? Помните, как мы плакали от восторга и зависти, читая описания жизни, а еще более... Смерти, Сократа. Мы возносились мечтою до идеала высочайшей добродетели, стремились в будущем к тем славным несчастьям, высоким печалям, которые делают людей великими. Сочиняли всевозможные случаи, где могло бы проявиться наше самоотречение, наша способность жертвовать собой для блага других. В то время, если бы кто-нибудь произнес в нашем присутствии слово «честолюбие», мы содрогнулись бы, как от прикосновения змеи. Да говорил с жаром. Слова его звучали восторгом и укоризной. сен продолжал ехать молча, закрыв лицо руками. Когда он отнял их, глаза его были полны слез. Он взял за руку своего друга и сказал с глубоким чувством «Да тук!» Вы напомнили мне прекраснейшие мечты моей юности. Поверьте мне, я не изменил им, но меня пожирает тайная надежда, которую не могу сообщить даже вам. Не менее чем вы, я презираю то честолюбие, которое теперь будет казаться единственным мотивом всех моих поступков. Все будут убеждены в этом. Но что... До мне за дело до всех. Обещайте мне, милый друг мой, что никогда не перестанете уважать меня, как бы я ни поступил. Клянусь небом, все мои помыслы так же чисты, как оно само. Клянусь верить вам слепо, сказал Доту. Вы возвращаете мне жизнь. Они жаром пожали друг другу руки и только тут заметили, что почти приехали к палатке короля».